«Вы можете прямо сейчас со мной встретиться? Я тут рядом, почти на улице правды!» Приятно, конечно, слышать нежный умоляющий голосок, однако мутрая Надька вчера вечером словно бы между делом сказала «Ох, не завидую я окружению, Изабель!» «Это почему?» — еще удивился Полуянов. «Типичная иждивенческая порода, такие только ищут, кому бы прилепиться и соки высасывать. Чтобы на нее спину гнули, она на шее сидела, ножками болтала. Кто знает, провали ревнивая Митрофанова. Но решать проблемы Изабель Полуянов не слишком хотел. Своих хватало, поэтому достаточно сухо произнес. «Вы хотите что-то по поводу квартиры со мной обсудить?» «Квартиры? Какой квартиры?» — опешила красавица. «Тут со мной такой ужас происходит! Просто кошмар реальный!» Она всхлипнула и жалобно добавила, «Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите мне, или просто хотя бы скажите, что я дура, что мне все чудится». Пулуянов покосился на монитор, где немым корм висела безголовая статья. Заголовок пришел в голову сам собой. Журналист быстро напечатал вверху страницы «Помогите на тихой улице». А что, вроде неплохо. «За вами хвоста нет?» — строго проговорил он в трубку. — Что? — растерялась Изабель. — Шутка через полчаса в кафе напротив редакции. Подойдет? — Ох, Дима, спасибо, спасибо вам огромное! — обрадовалась она. Настолько искренне, что прямо горы для нее захотелось свернуть. Никакого сравнения с Митрофановой, которая, если и благодарит, то снисходительно, будто он дрессированная собачка. Как бы только намекнуть Изабель, чтобы при Надьке, когда они все вместе на сделке встретятся, лишнего не болтала. Впрочем, уладка едва подбежала к его столику, сама завела речь о том же. «Дима, вы только подруги ваши не признавайтесь, что мы с вами виделись, а то она на меня сердиться будет. Я, честно, соблазнять вас не собираюсь, я исключительно по делу». «Жаль», — усмехнулся журналист, — «вы все шутите». Неуверенно улыбнулась в ответ девушка, сделала глубокий вдох и растерянно пробормотала. «Даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, сразу покажу». Она открыла сумочку, но тут же ее захлопнула, досадливо помотав головой. «Нет, так вы ничего не поймете. Закажите мне, пожалуйста, кофе, двойной эспрессо и обязательно холодную воду. Голова кругом идет. В общем, чтобы вы сразу знали, я дурочка». «Кто вам сказал такую глупость?» — ухмыльнулся Полуянов. Ой, да ладно, я еще в школе поняла, что когда бог мозги раздавал, мне дать пожадничал, но я умняшку из себя никогда и не строила, и прекрасно понимаю, что в нашем бизнесе я так, типа визитной карточки, а Юлька и мозг, и руки, и все остальное, Бр, -р -р -р", помотал головой журналист. «Давайте еще раз. Кто такая Юлька?» «Ну, Базанова, коммерческий директор в моем салоне. Мы с ней, когда дело затевали, сразу договорились. Я даю деньги, и когда переговоры с мужиками, пыль в глаза пускаю, а она делает все остальное. Я в дела никогда и не лезла. Оно мне надо, но только здесь идея стопроцентно выигрышная. Баба Лера, она ведь абсолютный уникум. Столько всего знает, и в нашу концепцию вписывается идеально». Официант принес кофе, Изабелла отхлебнула, Пробормотала слишком горьким. Ладно, сойдет, не берите в голову. Короче, бабе Лерри 87 лет, и она без проблем садится на поперечный шпагат. Что вы улыбаетесь? Это реально совсем непросто, даже в шестнадцать. Я ее знаю очень давно, поэтому, когда мы салон только открыли, сразу ей позвонила. Но баба Лера вечно отвечала, что занята. Она до сих пор и гимнасток художественных консультирует, и физкультуру в университете преподает. Но я тоже упорная. Дожала ее. Баба Лера согласилась, что будет у нас в салонах стрейчинг вести. Представляете, как здорово? «А то клиентки вечно стонут, когда им инструктора хоть минимальную нагрузку пытаются дать. Мол, легко вам, молодым, задание давать, а мы старенькие, мы не можем. А тут инструктор-бабушка, восемьдесят семь лет, прекрасно выглядит, изумительно гнется. Я уверена, что на ее занятиях был бы полный аншлаг. Но Юлька...» Изабелля секлась. Отколола от сахарного кубика крошечный кусочек, бросила его в чашку с кофе, принялась яростно размешивать. Потом сердито пробормотала. «Юлька, короче, мою идею не оценила. Хотя я с бабой Лерой уже и зарплату обсудила. Представляете, как неудобно? Я с Юлькой и так, и сяк, а она уперлась, как ослица. Инструктор должен быть обязательно молодым, и точка».